Глава 41. Когда Ленгден с Сиенной протиснулись в дежурное помещение следом за Мартой и двумя охранниками, швы на затылке Ленгдена снова заныли. Крошечная дежурка оказалась ничем иным, как бывшим чуланом, оборудованным компьютерами и мониторами. Очень душная, она была еще и насквозь прокурена. Ленкдена тут же стало не по себе, Стены как будто норовили его расплющить. Марта уселась перед экраном с зернистым черно белым изображением Андита, снятого камерой над дверью. Цифры в углу кадра показывали, что запись перемотана на вчерашнее утро ровно на 24 часа назад. Тогда музей еще не открыли, а до вечернего прихода Ленкдена и до Оставался целый день. Охранник включил перемотку вперед, и вандита потоком хлынули туристы, двигающиеся быстрыми мелкими рывками. Самой маски с этой точки видно не было, но она явно находилась на своем месте, потому что туристы то и дело останавливались, заглядывали в шкафчик и щелкали фотоаппаратами, а затем шли дальше. Скорее, пожалуйста, думал Ленгдон. Идти полиция уже в пути. Конечно, они с Сиеной могли бы просто извиниться и покинуть музей, но им нужно было увидеть эту запись. Она обещала многое прояснить. А кадры на экране мелькали все быстрее, и андита уже перечеркнули вечерние тени. Туристы продолжали носиться туда-сюда, но вот толпа поредела и внезапно совсем исчезла. Когда счетчик времени показал 17:00, в музее погас свет и воцарилась тишина. Пять часов. Время закрытия. "Ауменьте ли авелочиту", скомандовала Марта, подавшись вперед и устремив на монитор пристальный взгляд. "Увеличьте скорость". Охранник послушался. Цифры на счётчике побежали еще стремительнее, и около десяти вечера в музее вдруг снова вспыхнул свет. Охранник мгновенно перевел воспроизведение в обычный режим. Чуть позже в поле зрения возникла знакомая округлая фигура Марты Альварес. За ней по пятам шел Лэнгдон в своей обычной одежде. Двидовым пиджаке Кэмберли, безупречно в выглаженных брюках цвета хаки и туфлях из кордовской кожи. Однажды под его рукавом даже блеснули наручные часы, очевидно те самые с Микки Маусом. А вот и я до того, как в меня стреляли. Оказалось, что наблюдать за самим собой в те моменты, о которых ты ничего не помнишь, Очень тревожно и неприятно. Я пришел сюда вчера вечером, чтобы взглянуть на посмертную маску Данта. Где-то в промежутке, отделяющем ту минуту от этой, он умудрился потерять свою одежду, часы с Микки Маусом и два дня жизни. Стараясь ничего не упустить, Ленгрен с Сиеной придвинулись поближе к Марти и охранникам. Не мой фильм продолжался. Ленгден и Марта подошли к шкафчику с маской и стали ее разглядывать. Затем дверной проем в стороне от них заслонила чья-то широкая тень, и в кадре появился чудовищно располневший человек. В светло-коричневом костюме и с портфелем в руках он еле протиснулся в дверь и побрел к ним с трудом, переставляя ноги. По сравнению с ним даже беременная Марта казалась стройной. Ленгдон сразу же узнал Толстика. Иньято. "Это Иньято Бузони", прошептал он на ухо Сиене. Директор Музея опера Дель Дома. Мы с ним знакомы несколько лет. Правда, при мне никто не называл его Доамино очень подходящее прозвище шепнуло в ответ Сиена. В прошлом Ленгдон неоднократно обращался к Дуамино за справками по вопросам, связанным с историей собора Санта-Мария-дель-Фьоре и хранящимися в нем произведениями искусства, однако визит Иниатцо в Палацу Веке выглядел странным. Это была не его вотчина. Впрочем, Менятьса обузоне был не только влиятельной фигурой во флорентийском мире искусства, но и горячим поклонником Данта и знатоком его творчества. Если у кого и наводить справки насчет посмертной маски Данта, то у него. Когда Ленгден снова переключил внимание на экран, он увидел, что Марта терпеливо дожидается своих гостей у дальней стены Андита. А те подошли к ограждению и перегнулись через канат, чтобы рассмотреть маску как можно подробнее. Они что-то увлеченно обсуждали. А время шло, и Марта за их спинами уже украдкой поглядывала на часы. Ленгден пожалел, что камера наблюдения не записывает звук. О чем мы с Иньятцоу говорим, что ищем? В этот миг его двойник на мониторе переступил через канат и наклонился к самому шкафчику. Едва не ткнувшись носом стекло. Экранная Марта тут же вмешалась, скорее всего, попросила его соблюдать правила, и нарушитель с виноватым видом вернулся за ограждение. Простите за такую строгость, сказала настоящая Марта, взглянув на Ленгдона через плечо. Но я ведь уже говорила вам, что шкафчик антикварный и очень хрупкий. Владелец маски потребовал, чтобы мы никого к нему не подпускали, и открывать его в свое отсутствие запретил даже нашим работникам. Лэнгдон не сразу осознал смысл ее слов. Владелец маски? Он думал, что маска собственность музея. Сиена тоже удивилась и немедленно подала голос: "Разве маска не принадлежит музею?" Снова обратившись к монитору Марта покачала головой. Один богатый меценат пожелал выкопить у нас посмертную маску Данте, но при этом обещал оставить ее в постоянной экспозиции. Он предложил нам целое состояние, и мы с радостью согласились. "Постойте", — сказала Сиена. "Он заплатил за маску и оставил ее у вас? Стандартная практика меценатов", вмешался Ленгдон. "Таким образом они перечисляют на счета музеев крупные суммы без необходимости регистрировать их как пожертвования". Этот меценат был необычной личностью, сказала Марта. Прекрасный знаток Данте, однако немного, как это по-английски, фанатику. И кто же он такой? В небрежном тоне Сиена проскользнула нотка напряжения. Кто? Марта нахмурилась, не отрывая взгляда от экрана. Ну, Думаю, вам недавно попадалось в новостях имя швейцарского миллиардера Бертрана Зобриста. Лэнгдону это имя было знакомо лишь отдаленно. Однако сиена схватила его за локоть и крепко сжала, словно перед ней вдруг выросло привидение. Да-да, с -да", запинка пробормотала она, ее лицо стала пепельно-серым. Бертран Зобрист, знаменитый биохимик сделал себе состояние еще совсем молодым, запатентовав свои биологические разработки. Она с усилием сглотнула, потом наклонилась к Ленгдону и прошептала: "Зобрист фактически изобрел зародышевое манипулирование". Лэнгдон не имел ни малейшего понятия о том, что такое зародышевое манипулирование, но звучало это зловеще, особенно с учётом обрушившиеся на них лавины образов, связанных с чумой и смертью. Любопытно, подумал он, почему Сиена столько о нем знает? Потому ли, что хорошо разбирается в медицине, или потому что Зобрист был вундеркиндом, как и она сама? Может, уникумы имеют обыкновение следить друг за другом. "Впервые я услышал о Зобристе несколько лет назад", объяснила Сиена. Тогда он выступил с рядом крайне вызывающих публичных заявлений. Она помедлила. Лицо ее было мрачное. Речь шла о росте населения, зоврем убежден правильностью уравнения демографического апокалипсиса. Прошу прощения. По сути говоря, это математическое признание того, что количество людей на планете растет. Мы живем дольше, а наши природные ресурсы истощаются. Теория подсказывает, что в будущем нас ждет ни что иное, как апокалиптический коллапс общества. Зобрист во всеуслышание заявил, что человечество не переживет текущего столетия, если только какая-нибудь глобальная катастрофа не повлечет за собой массовую гибель населения. Сиена тяжело вздохнула и посмотрела Ленгдону прямо в глаза. Да что греха таить, Зобрист однажды произнес такую фразу: Самой большой удачей Европы была черная смерть. Ленгден ошеломленно уставился на нее. Волосы у него на затылке зашевелились, а в сознании снова вспыхнул образ чумной маски. Все утро он гнал от себя мысль, что история, в которую он угодил, как-то связана со смертельной заразой. Но опровергнуть эту догадку было все труднее и труднее. Конечно, заявление Зобриста о том, что черная смерть была самой большой удачей Европы, выглядело аморальным. Однако Лэнгдон знал, что многие историки отмечают благоприятные соцэкономические последствия массового вымирания европейцев в веке. До великой чумы средневековая Европа страдала от перенаселения, голода и экономических трудностей. Но тут явилась ужасная черная смерть, и эффективно проредив человечье стадо, создала изобилие еды и возможностей, которое, по мнению многих историков, стала главным катализатором развития Ренессанса. Перед мысленным взором Ленгдона возник значок биологической угрозы на капсуле с измененной картой Дантова ада, и его будто окатило ледяной водой, ведь этот жуткий проектор кто-то изготовил. Ибертран Зобрист, биохимик Ирьян и рьяный поклонник Данта, теперь казался самым логичным претендентом на эту роль, отец зародышевого манипулирования. Кусочки головоломки в сознании Ленгдона мало-помалу складывались, В цельную картину. К сожалению, картина эта пугала его все больше и больше. «Прокрутите вперед!» приказала Марта охраннику. Ей надоело наблюдать за беседой Ленгдона с Синьятцеу Бузони, и хотелось поскорее выяснить, кто же пробрался в музей и украл маску. Охранник включил перемотку, и счетчик времени побежал быстрее: Три минуты шесть, восемь. Стои за спинами мужчин Марта на экране все чаще переминалась с ноги на ногу, и то и дело поглядывала на часы. Извините, что мы говорили так долго, сказал Лэнгдон. Похоже, вы устали. Сама виновата, откликнулась Марта. В оба настойчиво предлагали мне пойти домой. Охранники мол вас выпустят, но я сочла, что это будет невежливо. Вдруг экранная Марта исчезла. Охранник перевел запись в обычный режим. «Все в порядке, сказала настоящая Марта. Я помню, что отлучилась в уборную. Охранник кивнул и хотел было вновь запустить перемотку, но Марта схватила его за руку. Опятьте. Подождите. Ее взгляд был прикован к экрану. А на лице читалось изумление. Ленгден тоже растерялся, что происходит. Не веря своим глазам, он смотрел, как его двойник протягивает руку в перчатке и берется за край дверцы шкафчика. Легонько тянет ее на себя, затем дверца подается и медленно поворачивается на петлях, открывая доступ к посмертной маске Данте. Марта Альварс невольно и прижала ладони к щекам. Разделяя ее ужас, Ленгден наблюдал, как он сам запускает руки в шкафчик, осторожно подхватывает маску Данте с обеих сторон и извлекает ее на свет божий. «Диуми, mi взорвалась Марта с трудом поднимаясь на ноги и поворачиваясь к Ленгдену. "Кощефата. Перке?» Боже всемогущий, что вы сделали, зачем? Не успел Ленгдон ответить, как один из охранников выхватил черную берету и взял его на прицел. Господи Боже. Роберт Ленгдон смотрел в черные дулы пистолета и чувствовал, как стены крошечной комнаты сжимают его точно тиски. Марта Альварес не спускала с него глаз. На ее лице застыло выражение недоумения, смешанного со смертельной обидой. На экране монитора у нее за спиной двойник Лэнгдона внимательно разглядывал маску, подняв ее поближе к свету. Я взял только на минуту, воскликнул Лендон, молясь про себя, чтобы это оказалось правдой. Иньятцу обещал, что вы не рассердитесь. Марта ничего не ответила. Вид у нее был ошеломленный. Она явно не могла понять, почему Лэнгдон ей солгал. И как у него вообще хватило совести стоять рядом с ней, как ни в чем не бывало и смотреть запись, зная, в чем его сейчас уличат. Да я и не подозревал, что полезу в шкафчик. Роберт прошептала Сиена: "Глядите. Вы что-то нашли?" Несмотря на их плачевное положение, она не спускала глаз с экрана, готовая пожертвовать всем лишь бы получить Ответы. Между тем, экранный Ленгден чуть наклонил поднятую вверх маску. Было ясно, что его внимание привлечено чем-то на ее тыльной стороне. Камера висела под таким углом, что на долю секунды маска заслонила часть лица Ленгдена, и глаза мертвого Данта оказались на одной линии с его глазами. Он вспомнил зловещее утверждение. Истину можно увидеть только глазами смерти. И по спине у него пробежал холодок. Ленгдон не имел представления о том, что он разглядывает на обратной стороне маски, но в этот миг его двойник на экране поделился своим открытием с Инъяцу. Тот отпрянул, тут же полез за очками и посмотрел на маску еще и еще раз. Потом энергично кивая, толстяк принялся взволнованно рассказывать Пандито Вдруг оба насторожились. Видимо, из коридора донеслись какие-то звуки, скорее всего, это возвращалось Марта. Ленгдон поспешно извлек из кармана пакет с застежкой молнии, опустил туда маску и бережно передал застегнутый пакет Иниацу, а тот, с явной неохотой, положил его в портфель. Потом Ленгдон быстро закрыл стеклянную дверцу опустевшего антикварного шкафчика. И оба гостя зашагали навстречу Марте, чтобы помешать ей обнаружить пропажу. Теперь уже оба охранника держали Лэнгдона под прицелом. Покачнувшись, Марта оперлась о стол. "Не понимаю", вырвалась у нее, "Посмертную маску Данта украли вы с обу зоне?» "Нет", воскликнул Лэнгдон, решив блефовать до последнего. Владелец маски разрешил нам вынести ее из здания на одну ночь. Владелец? переспросила она. Бертран Зобрист? Да, господин Зобрист попросил нас изучить пометки на ее обратной стороне. Мы встречались с ним вчера вечером. Глаза Марты метали молнии. Профессор, я абсолютно уверена, что вчера вечером вы с Бертраном Зобристом не встречались. Как это не встречались? Сиена остановила Ленгдона, мягко взяв его за локоть. Роберт она печально вздохнула. «Шесть дней тому назад Бертранд Зобрист бросился с башни Бади в нескольких кварталах отсюда.